Я был умиротворен. Темнота. Нет, не так. Пустота. Пустота и спокойствие меня не просто окружали. Они обволакивали. Наконец-то я мог просто закрыть глаза и выспаться вдоволь. Думаю, пару сотен лет мне хватит. А потом я вернусь к себе, в родной мир, и устрою геноцид этим гребанным петухам и всем, кто там решил захватить мой замок. Эх. «Как же хорошо!» — с умиротворением подумал я, и в этот момент мое тело издало предательский звук. <связи> «Чего?» — не понял я и от удивления аж заговорил вслух. «Какого черта?» <связи> <связи> «Да твою же за ногу!» Я открыл глаза и посмотрел на темноту вокруг меня. «Даже здесь эти черти меня достали!» Тем временем в голове играла музыка, какая-то, блин, из церковного хора, что ли, и в такт этой музыки сектанты кричали «Бог нищеты! Бог нищеты! Бог нищеты!» «Ох, сволочуги, а я ведь вас предупреждал!» «Ну, ладно». Я зевнул и потянул руки в разные стороны, понимая, что мне уж точно никто не даст уснуть. Я все же, хоть и великий демон Лени, но я не поленюсь и найду выход отсюда. Ждите, я скоро приду и раздам вам оздоровительных лещей. <звы> а? а? Текст читал Денис Борисов. А по поводу зелья сна я уже говорил неоднократно <звы>